В комнате Констанции Михайловны собрались приглашенные на юбилей. Народ еще подходит. Сергей Николаевич фиксирует всех новоприбывших в записной книжке. Парторг пришёл. Хорошо. На столе самовар, чашки, блюдо с бутербродами и огромный в виде лиры торт. Собрались все с точки зрения виновницы торжества нужные люди. Ждут только директора и хозяй. Боже мой, как летит время! А я помню нашу юбиляршу еще с косичками, только что после мус-училища. Мы тогда выпускали тяжелые ломки и диски, крутившиеся не как сейчас, со скоростью 33, а 78 оборотов в минуту. Да -да -да. С тех времён и забыли переключить скорость. Все, вертится, как оглашенные. Пиши, начальник охраны Капустин. Да мы с тобой, Шурочка, были тогда, как говорят, сейчас... Ого, Дуня, ну, Абдотия Павловна. Вот тогда носила на шее чернобурку, и у нее был роман с дирижером из оперного театра. Ну, Лиса, у нас было с тобой на двоих, а роман совершенно платонический. Ну, конечно, потому что дирижер уже тогда стукнуло 70. но он чудесно дирижировал мусорского. Вот этим бомбом. Фермата помнишь, да? Начальник О, ремонта монтажного цеха Ферапонтов. После войны мы буквально вцепились в удовольствие. Каждый вечер или филармония или в театр. А когда на гастроли приехала Демиша, то Авдотья Павловна, Протырилась, так тогда говорили, в театр по пожарной лестнице. Ну, на пожарной да. лестнице я отомщу тебе, Александра, была знакома еще некоторым. Сменный мастер Челкина. В 41 мы дежурили на крыше оперного и знали там все закоулки. Ах, если бы вы, Игорь Константинович, видели Александру Денисовну в те времена... Она ходила в ватнике и в шляпке. У вас у обеих, оказывается, боевые биографии. У нас даже есть медали за оборону. Ведут. В дверях появляются Констанция Михайловна и пришвартованный к ней директор Макаров. Начальник охраны вручает ей первый букет. О, спасибо. Спасибо. Аплодисменты и ура в честь юбилярши! Ну все, Сергей Николаевич, закрывайте список. Директор Макаров. Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети. Не расстанемся с тобой ни за что на свете. Юбилянша делает круг почета. Борис Артемьевич, да? на сегодняшний вечер вы мой кавалер. Ого. Сергей Николаевич, готовься толкать речь. Друзья мои, друзья мои, пожалуйте да. к столу. Александра Денисовна, прошу за хозяйку к самовару. Борис Артемьевич, Сергей Николаевич, идите поближе. поближе да. Борис Артемьевич, речь, речь, речь. Что ну, вы, друзья, здесь есть люди, которые лучше меня знают, нашу дорогую юбиляршу. Да потом, речи – это не моя специальность. Вот я лучше... Да. Позволите... А, а, а, а теперь, Констанция Михайловна, позвольте вам вручить эту пластинку. Вот, пожалуйста. Эта самодеятельность может увести нас не в то русло. Сергей Николаевич, давай вперёд, вперёд. Ваш выход. Да, ну, значит, я решил взять слово. Ну, потому что одновременно... Констанция Михайловна, пришли мы на фабрику, и для обоих она стала родной. Она стала для нас домом, семьей и нашим праздником. А, какое это было замечательное время. Молодость, дерзание, творчество. За эти 30 лет Констанция Михайловна из скромного музыкального редактора выросла в заведующую отделом.